Бен Берджерон. Достигая совершенства. Глава вторая. Джентльмены, мы с вами собираемся неустанно стремиться к совершенству. Конечно, мы его не достигнем, потому что ничто не совершено. Но мы будем без устали стремиться к нему. Только так мы достигнем превосходства. Я совершенно не заинтересован в том, чтобы быть просто хорошими. Винс Ломбарди. Игрок в американский футбол и знаменитый тренер. Раз в год самые разношерстные зрители и фанаты со всего мира съезжаются в Карсон. Все загорелые, ярко одетые и в татуировках. Но это не главное. Большинство из них в такой физической форме, будто они члены какого-то племени. Тут каждый атлет. Я один из них. Сейчас мы ждем выхода Кэтрин Дэвидс Дойтер на восьмой ивент. Задание включает в себя подъемы на канат и может стать поворотным моментом состязаний. Этот комплекс – тяжелейшее испытание недели для Кэтрин как физически, так и ментально. Если бы у меня был выбор, какого атлета тренировать, со способностями выше среднего или психологически стабильного и сильного, я бы выбрал первого. Не потому, что считаю талант более важной составляющей успеха, а потому, что могу научить человека быть крепким ментально. Последние 10 лет я тренирую лучших атлетов одного из самых тяжелых видов спорта – Я знаю, на что способна смесь психологической устойчивости и таланта. Я видел, как это двигало атлетов с середины турнирной таблицы прямиком на пьедестал. Победители CrossFit Games 2016 в индивидуальном зачете – мои подопечные. И титулами чемпионов они обязаны своему мышлению. Я готовил атлетов к шести играм и узнал, как много зависит от психологической стороны подготовки. Многие люди не совсем понимают, что значит ментальная сила. Большинство считает, что это врожденное качество, как голубые глаза и веснушки. Но это далеко от правды. Мы способны управлять своей решимостью в отношении силы и слабости, устойчивости и жестокости. Внутренняя сила может заполнить дыры в вашей подготовке и компенсировать недостаток таланта. Она может привести вас на вершину 20 каната, когда ваши легкие горят, а руки налились свинцом. Именно этого я жду от Кэтрин, когда ее волне атлетов дадут отмашку. Ивент восьмой называется «Карабкающаяся улитка» и состоит из трех раундов – 500 метров бега, два подъема на канат и толкание улитки на 12 метров. Как сказал аналитик CrossFit Games Пэт Шервуд, чудесное сочетание веселья, унижения и неизвестности – Неизвестность – то, к чему стремятся каждые игры. Ежегодно атлеты сталкиваются с чем-то новым. В 2015 году это была 263-килограммовая свинья, похожая на огромный холодильник. В 2014 – спринты с сэндбэгами. В этом году улитка весом 185 килограмм. Она была создана специально к играм, и никто из атлетов не мог ранее с ней тренироваться. Не было ни одной улитки в зоне разминки, так что геймплан выстраивался уже на арене каждым спортсменам. Улитка была самым большим, но не единственным сюрпризом. Высоко подвешенные канаты – еще одна новинка игр. Обычно канаты за один из концов подвешивают на потолок, тогда как другой болтается в районе земли. Сейчас же их свободный конец был в полутора метрах над матами. Кошмар неясна для моих атлетов и не придумать. Проблема в том, что все это было на его В 2014 году Кэтрин не отобралась на игры из-за каната. Фронинг-канат, Кэтрин-канат. Фрейзер после игр 2014 -го говорил, что ему тоже надо научиться быстро подниматься и спускаться по канату. Потом был переезд камней и победа на играх 2015. После той эмоциональной встряски, что она пережила в 2014 Кэтрин стала намного крепче психологически. Но это не все. Мы много работали и над силой верхней части тела, так что подобного больше произойти не должно было. Но где-то внутри было то ощущение. Канат – нечто, что может все испортить. Я знаю, что Кэтрин старается выжать максимум из каждого комплекса, но это далеко не самый обычный ивент. И сейчас Кэт рискует потерять очки. Одна ошибка может стоить минуты, что отбросит ее, к примеру, с десятой позиции на 15 и ниже. Я жду начала комплекса. Рядом со мной Мэтт О'Кифф, агент Кэтрин и один из моих лучших друзей. Мы наблюдаем, как небольшая армия волонтеров, разделившись на пары, пытается вернуть улитки на исходные позиции. И им с трудом удается это, что лишний раз напоминает о том, что каждый атлет тут сродни Супермену. Ну все, атлеты занимают свои места, Кэтрин на 13 дорожке прямо по центру. Я вижу, насколько она собрана. Сдвинутые брови, застывшие глаза. Ее пальцы постоянно в движении, будто в руках что-то есть. Дэйв Кастро объявляет 10-секундную готовность. Кэтрин наклоняется вперед и опускает голову. Звучит стартовый сигнал, и 20 самых физически подготовленных женщин мира срываются с мест, пытаясь занять более выгодную позицию в забеге на полкилометра. Это не просто спринт. Бежать нужно по кромке стадиона, за трибунами, преодолев довольно крутой подъем в начале и такой же крутой спуск в конце. «Эти забеги казались настолько длинными, что ты просто терял надежду», — сказал потом Патрик Велнер. «На первом отрезке девушки бежали все вместе, экономили силы. Я сижу позади финишной черты и вижу, как, пробежав и поднявшись на канат, девушки исчезают за улитками». Те будто катятся самостоятельно. Во втором раунде Кэтрин обошли немало атлетов. Я сжал руки. Она умна и у нее еще полно сил. Так и было. В заключительном раунде она взвинчивает темп, два раза играючи поднимается по канату, доталкивает улитку до финиша и завершает задание на шестом месте, опережая Тью Клэр Туми и Сару Сигмундсдоттер. Кэтрин скинула руки вверх, будто победила. Но она была рада прежде всего потому, что надеялась примерно на получившийся результат. Несмотря на страх перед канатом и на сильнейших соперниц, она смогла взять себя в руки и показать то, на что способна. Образ мышления и преданность делу – вот что противопоставляет Кэтрин спорту физической подготовки. По этой причине она и стала самой физически подготовленной женщиной Земли два года подряд. В спорте, где способности соперников не так уж и различны, Кэтрин обеспечила себе преимущество в психологическом аспекте. Родилась ли она с этим? Нет. Более того, два года назад у нее чуть было не случился нервный срыв прямо на состязаниях. До того, как стать дважды чемпионом games Кэт была ментально слаба и излишне поддавалась эмоциям. Внутренняя сила привела Кэтрин на вершину подиума кроссфит-игр. Образ мышления чемпиона не заложен в ДНК, и это хорошая новость для всех нас. Постоянно практикуясь, мы сможем выработать такое мышление. Эта книга именно об этом, как прокачать внутренний стержень и уметь пользоваться им в повседневной жизни. На геймс выступают лучшие из лучших. Как можно обойти лучшего? Если вы атлет Кроссфит Геймс, готовьтесь потратить немало времени, размышляя над этим. Ведь каждый соревнующийся там спортсмен невероятен и физически, и психологически. Но у каждого есть сильные и слабые стороны. Так где же граница, отделяющая первых от вторых? Как нужно тренироваться, чтобы добраться до вершины? Готовя атлетов к состязаниям, я следую иерархии развития, приведенной ниже. Она начинается с развития личности и черт характера, необходимых для достижения поставленных целей. Эти черты позволяют атлетам строго следовать процессу с максимальной пользой, используя каждую минуту и каждый день. Процесс направлен на улучшение каждой отдельно взятой способности, которые в конечном итоге формируют стратегию. К примеру, в рамках футбольной команды способности – это работа на силу и выносливость, а также тренировки на поле. Тут речь идет о повышении скорости, ловкости и мощности. В целом, для футбольной команды понятие «стать лучше» заключается в отточенности выполнения комбинаций из плейбук. С каждой игрой она изменяется, дополняется и улучшается. В соответствии с ней меняется и тактика игры команды. Две нижние ступени пирамиды – Личность и процесс. Ими, кстати, часто пренебрегают. Процесс заключается в выполнении обязательств со стремлением, граничащим содержимостью. Приверженность процессу является важной составляющей успеха, но не стоит принимать ее за волшебную пилюлю. Хотите за короткий срок оказаться там, где всегда мечтали? Так не бывает. Хотите видеть 6 кубиков своего пресса уже завтра? Не сможете. Управляете развивающимся бизнесом с десятком клиентов и надеетесь завтра расширить их базу до нескольких тысяч? Забудьте. А как же достичь целей? Ответ один. Изо дня в день делать правильные вещи. Снова и снова. Тим Гровер, персональный тренер Майкла Джордана и Коби Брайанта, в своей книге безжалостной, написал. «Нет никаких секретов и трюков. Все наоборот». Будь вы профессиональным спортсменом, водителем грузовика или парнем, который идет в школу, спросите себя, где вы сейчас и где хотите оказаться. Спросите, на что вы готовы ради этого, и приступайте к планированию. Давайте представим, что мы роботы и не нуждаемся в еде, сне, отдыхе, дружбе, любви. Как бы мы достигали целей? Сколько времени тренировались бы? Какие книги и фильмы смотрели? Независимо от того, какую стезю вы выбрали, весь этот процесс – дорожная карта, предназначенная для того, чтобы доставить вас к цели. И знаете что? Трудно представить все это. Мы не роботы, мы люди. Если бы все было просто как дважды два, то все бы были чемпионами. Для того, чтобы прийти к цели, нужен набор определенных черт характера. Мужество, ответственности, уверенности, оптимизма, настойчивости и страсти. Без всего этого невозможно добиться чего-то стоящего. Поэтому характер и личность – это первое, на что я делаю акцент при работе с атлетами. Это фундамент нашей пирамиды. Но мы не фокусируемся на характере ради характера. Мне не нужно, чтобы атлеты были вежливы, обедая задним столом со мной. Мне нужно, чтобы они побеждали. Если бы я хоть на секунду усомнился в том, что характер играет настолько важную роль в достижении целей, я бы не тратил время на это. В своей потрясающей книге «Как думает чемпион» доктор Бо Протелла, известный спортивный психолог, пишет «Как бы мы все ни старались, есть определенное количество людей с нужными и уже заложенными природой талантами и склонностями к чему-либо, но это вовсе не делает их самодостаточными». Одной мысли о том, что они одарены природой, им хватает, чтобы убедить себя в том, что они станут именно теми, кем хотят, но при условии тяжелого регулярного труда. Вот о чем эта книга. О стремлении к совершенству. Об истории воспитания самых физически подготовленных атлетов. Моя книга не только для атлетов. Она для тех, кто хочет осознать, насколько они могут преуспеть в чем-либо. Если вы бизнесмен и хотите прорваться, если вы врач, футболист, тренер по баскетболу в средней школе, эта книга поможет вам стать чемпионом в желаемой области. Все начинается с обязательств.